Глава 83. Кукуруза, мясные коровы, еще кукуруза, молочные коровы и опять кукурузные поля. Такие картины проносились мимо окон автомобиля Джины, когда она мчалась по федеральной автостраде 80. Оба ее авиарейса прибыли вовремя, и во время перелета до Чикаго она смогла немного вздремнуть. Взять на прокат машину ей удалось сразу, очереди не было и ждать не пришлось. И теперь она наслаждалась скоростью. Здесь скоростное ограничение составляло 70 миль в час, что на северо-востоке страны встречалось нечасто. Через каждые несколько минут она поглядывала на экран своего айфона, чтобы удостовериться в том, что навигационное приложение Waze продолжает работать. И оно работало, как бы говоря, продолжая ехать прямо. То, что мать Пола Стивенсон так и не разобрала коробки с ее вещами, отправленные в Завьер из дарома, Было одновременно и плохо, и хорошо. «Плохо потому, что из-за этого мне придется делать лишнюю работу», — подумала Джина. «А хорошо, потому что это увеличивает шансы на то, что ключевые доказательства никто не выбросил в мусор. Но что именно я надеюсь там найти? Сама не знаю. Если Пола с кем-то обсуждала свое намерение получить от Рел Ньюс дополнительно отступные, то дай-то бог, чтобы от этого общения все еще оставались какие-то следы». Свернув с автострады, она вскоре доехала до знака, на котором было написано «Добро пожаловать в Завьер». И сообщалось, что население городка составляет 1499 человек. Проехав одну милю, Джина въехала в деловой и торговый район, состоящий из придорожного кафе, нескольких зернохранилищ, двух заправочных станций и небольшого продуктового магазина. Остановившись на, видимо, единственном здесь светофоре, Джина посмотрела налево, на двухэтажное офисное здание. В нем под одной крышей мирно сосуществовали два врача, два адвоката, один стоматолог, один бухгалтер и одна страховая контора. Джина взглянула на свой телефон. Времени до пяти часов оставалось немного. Она решила проехать еще три четверти мили и отыскать дом Люсинды Стивенсон, а затем развернуться и опять доехать до кафе, чтобы выпить кофе. Ей не хотелось чувствовать себя усталой и медленно соображать, когда она будет говорить с матерью Полы. Деловая и торговая часть Завьера оказалась совсем небольшой и быстро осталась позади. По обеим сторонам дороги на немалых расстояниях друг от друга стояли дома, по большей части нуждающиеся в покраске. На их немощенных подъездных дорожках стояли пикапы самых разных размеров. Голос навигационного приложения объявил – «Вы доехали до конечного пункта». Джина притормозила и посмотрела направо. В футах 75 от дороги стоял маленький домик, похожий на крупноразмерный упаковочный ящик. Три кособоких ступеньки вели на террасу, занимающую весь его фасад. Находящийся перед ним газон, если его вообще можно было так назвать, выглядел так, словно его уже много месяцев не касалась газонокосилка. Справа от парадной двери цифра 8 висела прямо а цифра 2 располагалась под странным углом. На гравийной подъездной дорожке без дела стоял древний пикап с погнутым ржавым задним бампером. Дверь отворилась, и на террасу вышла плотная коренастая женщина с прямыми сидящими волосами. «Вы, Джина!» — крикнула она, когда Джина опустила свое окно. «Да!» — ответила Джина, заглушив двигатель. «Что-то вы рано!» — крикнула женщина, прежде чем Джина успела извиниться и продолжила. «Дайте мне десять минут!» И вернулась в дом. лакал мой кофе», — подумала Джина, нажимая кнопку, чтобы поднять окно. Пятнадцать минут спустя Люсинда Стивенсон подошла по подъездной дорожке к машине Джины, открыла переднюю пассажирскую дверь, залезла на сиденье и не без труда застегнула ремень безопасности на своем объемном теле. Прямые сидеющие волосы доходили ей до плеч. Несмотря на холодную погоду, она не надела верхней одежды. На её линяло-фуфайке красовался логотип университета Небраски. Ансамбль дополняли грязные синие джинсы и поношенные чёрные кроссовки. На что бы Люсинда Стивенсон не потратила те 15 минут, которые она провела в доме, прежде чем выйти из него опять. В перечень этих дел явно не входил макияж, поскольку на ее лице не было ни следа косметики. Первыми ее словами были «Надеюсь, вы поведете машину сами?» «Да, конечно». — ответила Джина, стараясь не обращать внимания на запах алкоголя, который, казалось, становился все сильнее с каждым новым выдохом ее пассажирки. — Вы знаете стейк-хаус Барни? — Боюсь, что нет. Я в здешних местах впервые. — Ничего. Я буду говорить вам, как ехать. До этого заведения всего 10 минут езды. Сделайте разворот. Заведение Барни располагалось в бывшем амбаре. В этой постройке, почти лишенный окон, стояло около десятка столиков. Слева находилась барная стойка, возле которой имелись места для шести персон. Из древнего музыкального автомата доносились негромкие звуки песни Хэнка Уильямса. Когда они уселись за один из столиков, к ним подошла официантка, поздоровалась с Люсиндой, назвав ее по имени, и вручила им два меню. «Принести вам что-нибудь из бара?» Люсинда посмотрела на Джину. «Платите вы?» «Да, я», — ответила Джина, — Еще раз пожалев, что расходы на расследование теперь оплачивает не журнал, а она сама. Люсинда заказала шотландский виски, а Джина удовольствовала с бокалом гри, единственного белого вина, которое имелось в меню. «Я уже знаю, что закажу из еды», — сказала Люсинда. «Почему бы и вам не заказать, пока мы будем ждать, когда она подойдет опять?» Джина взглянула на меню, затем положила его на стол. «Мне хочется еще раз поблагодарить вас, миссис Стивенсон. За то, что вы согласились встретиться со мной сразу. Зовите меня Люсиндой. Меня все так зовут. Мой отец назвал меня этим именем, потому что любил играть на аккордеоне вальс Люсинды. Это была единственная песня, которую он знал. И она громко расхохоталась. Хорошо, я буду звать вас Люсиндой. Вчера мы с вами говорили совсем недолго. Скажите, вы что-нибудь знаете о движении Миту? О нем много говорят по телевизору. Совершенно верно. Много лет женщины, подвергавшиеся сексуальным посягательствам на работе, либо продолжали молча страдать, либо уходили с работы и ничего никому не рассказывали. Они считали, что расклад не в их пользу, и им никто не поверит. И были правы. «Значит, это случилось и с моей полы?» – спросила Люсинда, и в голосе ее прозвучала печаль. Подошла официантка и поставила перед ними напитки. Джина заказала стейк из говяжьей вырезки весом 8 унций. А Люсинда стейк выше категории весом 26 унций. Когда официантка отошла, они продолжили разговор. Я почти уверена, что да. Но теперь, благодаря движению МИТУ, к женщинам, обнародующим свои жалобы на сексуальные посягательства, прислушиваются. И в большинстве случаев их обвинения воспринимаются всерьез. Ни одна компания не хочет, чтобы они плохо говорили в СМИ. А потому... Многие компании предпочитают подписывать жертвами сексуальных агрессоров конфиденциальные соглашения а не неразглашении и выплате отступных, чтобы избежать шумихи и спустить дело на тормозах. А суммы этих отступных превышают 100 тысяч долларов? Да, превышают. Тогда это все объясняет. Объясняет что? Люсинда перехватила взгляд официантки, красноречиво потрясла своим опустевшим бокалом, затем снова повернулась к Джинни. «Мой сын Джордан, брат Полы, младше ее на три года. Он подсел на опиоиды». «Не очень жаль». «А теперь он...» Джина сделала паузу. «В порядке?» «Ему намного лучше, но лечение от зависимости обходится так дорого, что мне его было не потянуть». «А когда это произошло?» «В прошлом году». «И вы обратились за помощью к Поле?» «Да, но не сразу. Мы с Полы по-своему любили друг друга». Однако нам не всегда удавалось сладить. Она была аккуратистка, чистюля, а я совсем не такая. Ей еще не исполнилось 12 или 13, когда она начала выговаривать мне за то, что я, мол, слишком много пью. Мы часто из-за этого ссорились. Может, мне и стоило к ней прислушаться. — Вы ничего не говорите об отце Поле. Он жив? Он с ней общался? Люсинда сделала большой глоток виски и поставила бокал на стол. Он, слава богу, погиб. Два года назад свалился во овраг на своем грузовике. Как всегда, ехал пьяный и с непристегнутым ремнем. Это из-за него мы с Пола перестали разговаривать друг с другом. А что произошло? Пола была всегда чертовски башковита. Она так хорошо училась в школе, что заработала право на бесплатное обучение в университете Небраски в Линкольне. Она была красотка и работала на университетском телевидении. На последнем курсе Пола приехала домой на Рождество, а мы с ее отцом тогда как раз уже перестали. Она сделала паузу, стараясь подобрать слова. В общем, перестали жить, как муж с женой. В тот день Ллойд вернулся домой поздно, и я уверена, пьяный в дым. Он вошел в комнату Пола и попытался затащить ее в постель. Было много крику. Они подрались. Но, слава богу, ничего страшного не произошло. — И что сделали вы? лойд сказал, что он просто перепутал комнаты. И вы ему поверили? Бывает, ох, как нелегко, когда два члена твоей семьи на дух не переносят друг друга, и каждый из них требует, чтобы ты взяла именно его сторону. И что же сделала Пола? утро она уехала, вернулась в Линкольн, чтобы закончить последний курс, а мне оставила записку, в которой заявила, что больше никогда не приедет домой, и чтобы я ее не искала. «А после этого вы с ней встречались?» «Нет. Но когда у ее брата начались проблемы с наркотиками, я попыталась ее разыскать, надеясь, что он, быть может, послушает хотя бы ее. Одна моя подруга, ездившая к родне в Дейтон, видела ее там на тамошнем телевидении. На мои звонки и сообщения она не отвечала. И тогда я написала ей длинное письмо, рассказав о проблемах Джордана». «И тогда вы, наконец, наладили контакт?» «И да, и нет». Не успела я оглянуться, как в мою дверь постучал наш местный адвокат и встретился со мной и Джорданом. Пола прислала этому адвокату чек на сто тысяч долларов. Эти деньги можно было использовать только на лечение Джордана в реабилитационном центре. И Джордан вылечился?» Люсинда улыбнулась. «Да, он это сделал. Я же говорила вам, что Пола была чертовски умна». Она так все устроила, чтобы, если после лечения от зависимости Джордан продержится без наркотиков один год, он смог использовать оставшиеся деньги на свои собственные нужды. Джорди выполнил это условие, и теперь он работает, а деньги Пола тратит на оплату вечернего обучения в колледже. К столику подошла официантка, неся заказанные ими стейки. Люсинда показала на свой пустой бокал. «Я готова к следующей порции, а вы?» Зная, что сегодня ей предстоит еще немало работы, Джина предпочла заказать не вино, а газированную воду. «В Нью-Йорке за такой стейк мне пришлось бы выложить от 40 до 50 долларов», сказала она, с удовольствием проживав первый кусочек говядины. «Тогда сваливайте оттуда», – отозвалась Люсинда. «Скажите мне, Люсинда, вы выросли в здешних местах?» следующие 20 минут Люсинда подробно рассказала, как росла на ферме, Выскочила замуж в 18 лет и через год родила. Дети ее радовали. Она с удовольствием вспоминала, как они занимались в детско-юношеском клубе, играли в школьных спектаклях, ходили на сельские праздники с танцами. Джорди был Квотербеком, настоящей звездой. Опять сев в машину, двинувшись к дому Люсинды, они поначалу молчали, но затем Люсинда спросила. «Я знаю, что уже спрашивала вас об этом вчера, но что вы все-таки надеетесь отыскать в этих коробках?» Если это возможно, я хочу выяснить, с кем Пола имела дело, когда согласилась молчать в обмен на отступные. И что еще важнее, хочу найти подтверждение моего предположения о том, что перед смертью она вела переговоры о заключении нового соглашения. И если так оно и было, узнать, с кем именно она их вела». «Моя Пола была хорошей девочкой», — сказала Люсинда, похоже говоря, не только с Джинной, но и самой собой. Она спасла жизнь своего брата. После ее смерти в мою дверь опять постучался тот же местный адвокат. После продажи ее квартиры в кондоминиуме осталось почти 200 тысяч долларов. В своем завещании она отписала половину всего, что у нее было, трастовому фонду, который этот адвокат учредил для Джордана. А вторую половину оставила трастовому фонду, образованному для меня. Условия такие же, как и в тот раз, когда Пола прислала деньги для Джордана. «Если я пройду лечение в реабилитационном центре и год продержусь без выпивки, оставшиеся деньги поступят в мое полное распоряжение». «И что же вы собираетесь делать?» «После сегодняшнего ужина вы можете мне не поверить, но я в долгу перед моей девочкой. И думаю, мне надо сделать такую попытку», — сказала мать полов вытерев выкатившуюся из глаза слезу. Когда они подъезжали к дому, Люсинда сказала... Получив эти коробки, я сначала просто поставила их в комнате полы. Но после вашего вчерашнего звонка решила их открыть. В большей их части находятся одежда, книги, посуда и другие вещи. Те из них, в которых лежали бумаги, я отделила и поставила у входной двери. Я готова пригласить вас в дом, но мне немного неловко. Я не очень-то аккуратная хозяйка, и у меня не убрано». «Ничего страшного». Я бы предпочла отвезти их в отель, где я смогу разложить все бумаги и разобрать их. Утром я вам их верну. Если меня не будет, просто оставьте их на террасе». Пять минут спустя четыре коробки уже лежали на заднем сиденье арендованной машины Джины. Попрощавшись с Люсиндой, она активировала iPhone и забронировала номер в отеле, стоящем на федеральной автостраде 80, в 13 милях к западу от Завьера.